Глава 33 Последний раз я видела Гавану из самолета, направлявшегося в Майами. С тех пор прошло почти 5 лет. Сразу чувствуется, что город, да и весь остров изменился, хотя в чем именно дело, я пока сказать не могу. У меня просто возникает такое ощущение, будто я смотрю на дорогого мне человека, Который стал неузнаваемым Прошлое и настоящее Пересекаясь друг с другом Накрывают меня волнами На их стыке возникает неясный образ Который я не успеваю разглядеть Набережная Маликон на месте Крепость Эль моро тоже Ла Кабанья виднеется вдали Луна освещает знакомые улицы И все-таки что-то не то Эдуарда сидит рядом со мной молча. Видимо, он тоже чувствует перемены и готовит себя ко встрече с ними. «Так бывает всегда?» — спрашиваю я. Он говорил мне, что ему не впервые тайком ввозить людей в страну по морю. После того, как его выпустили из тюрьмы, он проделал этот путь с десяток раз. «Да», — Эдуарда произносит это слово так, будто оно причиняет ему боль, — ту же самую, которую чувствую сейчас я. При виде родного города я надеялась испытать облегчение, но, как ни поразительно, возвращение домой только усиливает ощущение утраты. Наша маленькая лодочка подпрыгивает на волнах. Морское путешествие прошло без приключений, береговая охрана нас не заметила, море относительно спокойное, Свет луны и звезд пронзает чернильную темноту ночи, которая сгустилась прямо у нас на глазах. Еще несколько минут назад Гавана купалась в лучах заходящего солнца. А примерно через час я уже буду на пути к Фиделю. Какой-то кубинец приветствует Эдуарда торопливой улыбкой. И они в синем бьюике везут меня по городу. Оба напряжены. Своих имен друг другу не называют. Мне бы хотелось ехать помедленнее, но я напоминаю себе, это не экскурсии. Надо сначала осуществить задуманное, и тогда у нас будет предостаточно дней и ночей для прогулок по любимому городу. Мы направляемся в отель «Гавана Хилтон», который теперь именуется «Гавана Ливры» — «Свободная Гавана». Более нелепого названия не придумаешь. Сердце бьется неровно. Я грудью чувствую капсулу с ядом, спрятанную в безгальтер. Эдуарда дал мне ее, когда мы отплыли от американских берегов. Я думала, что выполняя поручение Дуайера в Лондоне, я подготовилась и к этой миссии, и что после Рамона меня уже ничем не напугаешь. Я ошибалась. План хорошо помнишь, бормочет Эдуард. Я киваю, глядя в окно. Если через несколько часов я умру, мне хочется немного полюбоваться Гаванной напоследок. Мы быстро подъезжаем к отелю, и меня проводят через служебный вход. Там нас встречает человек в униформе. Своего имени он, как и второй мой провожатый, не называет. Просто говорит идти за ним. Что эти люди думают, я не знаю. Может, они принимают меня за очередную пассию вождя, спешащую к нему на свидание. А может, Циру завербовала и их тоже. На всякий случай я решаю молчать. «Здесь я тебя покидаю», — говорит Эдуардо, и мне вспоминается тот день, когда он привез меня в Юпитер на встречу с мистером Дуайером и оставил на пороге ресторанчика. Кажется, это было очень давно» какой путь мы прошли с тех пор. «Все будет хорошо», — шепчет Эдуарда, — и у меня возникает ощущение, будто он говорит это не столько мне, сколько самому себе. Я не нуждаюсь в том, чтобы он меня успокаивал. Я ждала этой встречи очень давно, и сейчас, готовясь посмотреть своему страху в лицо, ощущаю прилив сил» как в детстве, когда меня пугали чудища, прятавшиеся под кроватью в темной комнате. Быстро поцеловав Эдуарда в щеку, я иду дальше за человеком в гостиничной униформе. Перед лифтами нас останавливают охранники Фиделя. Я застываю, позволяя им меня ощупать. Они ищут оружие, но делают это довольно формально, Потом спрашивают мое имя и задают еще несколько вопросов. Я улыбаюсь, отвечаю ровным голосом. Этому я научилась, пока работала в Лондоне. Мы садимся в лифт, поднимаемся на этаж, где расположены апартаменты Фиделя. Там нас встречает очередная группа охранников». После того, как меня еще раз обыскивают, открывается дверь в конце коридора, и я вхожу в святилище. Я сотни раз представляла себе этот момент, прокручивала в голове многочисленные вариации. Теперь он настал, и я хочу им насладиться, но он проносится слишком быстро, как череда вспышек, которые я едва успеваю замечать. Фидель сидит, развалившись, на одном из диванов. В руке неизменная сигара. С обеих сторон стоят телохранители. Увидев их, я холодею. Эдуардо говорил, что Кастро будет один. Он, дескать, любит развлекаться с дамами наедине. Шпион, внедренный в кубинское правительство, устроил так, что на этот вечер дамой команданта буду я. Но почему при нем охрана? «Беатрис Перес, какая встреча?» С заученной улыбкой на лице я приближаюсь к Фиделю, собрав все силы, чтобы не твердые ноги, обутые в туфли на высоком каблуке, не подогнулись. На журнальном столике стоит бокал. Я начинаю судорожно соображать, как же мне бросить в напиток капсулу с ядом. «Почему же Фидель не один?» «Сядьте», — говорит он мне, указывая на кресло напротив своего дивана, после чего обращается к охране. «Вы можете нас оставить, это ненадолго». Я сажусь, с трудом сдерживая дрожь в ногах. Неужели Эдуарда получил неверные сведения? Интересно я Фиделю как женщина или нет? Будет ли у меня возможность бросить капсулу ему в бокал? «Похоже, у нас с вами есть общие друзья, мисс Перес», произносит он, когда мы остаемся вдвоем. Прямо за дверью слышны голоса телохранителей. По словам Эдуарда, яд подействует через несколько минут. За это время я должна унести ноги, если не хочу быть схваченной. Допустим, я разденусь, суну руку в лифчик и достану пилюлю как заставить Фиделя отвернуться. «В самом деле?» – спрашиваю я. Пульс зашкаливает. «В самом деле. Два друга моего детства боролись с режимом Батисты и, спасаясь от его преследования, оказались в Майами. Мне все становится ясно. Фишки домино ложатся на свои места». Мистер Дуайер не ошибся в своих подозрениях относительно хаэлийской группы. Братья-кубинцы действительно заслуживали внимания. «Хавьер и Серхио», — Фидель кивает, — «белье, которое я так тщательно подбирала, соблазнительное платье, время, потраченное на прическу и макияж, все это напрасно, план погиб на корню». Не зря Дуайер без конца говорил о том, какую мощную шпионскую сеть развернул Кастро. Видимо, она оказалась еще мощнее, чем мы предполагали. Наверное, мне суждено умереть на Кубе от рук того же человека, который погубил моего брата. — Вы подосланы американцами, чтобы меня убить, верно? — спрашивает Фидель, затянувшись сигарой. Я молчу. Меня все предостерегали. Все говорили, что это опасно, что я пытаюсь прыгнуть выше собственной головы. Правильно говорили. Вы не первое, кого они ко мне подсылают с такой целью. И думаю, не последние. Может, самой принять яд? Что Фидель со мной сделает? Бросит в тюрьму? Продаст американцам? заставит Ника заплатить выкуп, причинит мне физическую боль. «Мне стало интересно, почему они прислали именно вас?» продолжает Кастро. «Вы, конечно, очень красивы, но это вряд ли единственная причина. А потом я вспомнил, что был еще один Перес. Во время нашей встречи в Нью-Йорке вы упомянули о своем брате. Его звали Алехандро» отвечаю я крепшим голосом. Он был членом студенческой федерации. Фидель кивает. Некоторые мои люди тоже вышли из Гаванского университета. Они помнят вашего брата. Говорят, он был хорошим парнем. Он был настоящим героем. Мне не довелось с ним познакомиться, продолжает Фидель. Тем не менее, хочу, чтобы вы знали, Я его не убивал и не отдавал такого приказа. Мой мозг наполняется белым шумом. Я пытаюсь примирить только что услышанные слова со своими убеждениями, с воспоминанием о машине, которая, заскрипев тормозами, выбросила мертвое тело Алехандро. «Я вам не верю», — Фидель пожимает плечами. «Верьте во что хотите». Факт остается фактом. Я его не убивал. Это могло произойти позже, но не произошло. Его смерть не имеет ко мне отношения. Вся моя природа говорит, не слушая этого человека. Он не тот, кому следует доверять. И все таки в голосе Фиделя, в его глазах, в его позе есть что-то, что заставляет меня поколебаться. Я не собираюсь верить словам убийцы и предателя. Дело ваше. Но спросите себя, зачем мне лгать? Зачем скрывать правду? Вашей семье я не боюсь. Ведь Эмилио Перес уже не так могуществен, как раньше, верно? Он снова затягивается. На войне случается всякое. Люди погибают. От ваших рук. А что было при Батисте, вы забыли? «Сколько их кубинцев убил он? Я поступал так, как было необходимо. Однако вашего брата я не убивал, как и президента Кеннеди. И поскольку я хочу, чтобы ваше правительство об этом знало, убивать вас я тоже не буду». Я смотрю на него, вытаращив глаза. «Скажите им, что Куба здесь ни при чем». «Вряд ли мои слова будут иметь большой вес». ЦРУ действительно рассматривает версию о кубинском участии в этом деле. Они не откажутся от поиска ответа на вопрос, кто же все-таки убил Кеннеди. Тогда пускай ищут поближе к дому. Я прищуриваюсь. Что вы сказали? Я сказал, что у вашего ЦРУ были свои основания желать президенту смерти. Кое-кто у вас в стране считает его предателем. «Вы, конечно, таких людей не знаете, да, мисс Перс? Я сожалею о том, что президент Кеннеди убит. Кто за этим стоит, мне неизвестно. Я такого распоряжения не давал». Кастро жестом указывает на дверь. «А теперь идите и передайте мои слова тем, кто вас прислал. И не возвращайтесь. В следующий раз я не буду так великодушен». «Я выхожу из отеля одна». Живот сводит судорога, к горлу подступает желчь. В безгальтере по-прежнему лежит капсула с ядом. Я лихорадочно ищу взглядом Эдуарда. Ни его, ни синего бьюика не видно. Я не перестаю дрожать от мощного прилива адреналина. Несколько лет я готовилась к этой миссии. Я многим ради нее пожертвовала. И что? В итоге я просто посидела в присутствии Фиделя пять минут, а должна была спасти Кубу, отомстить за брата. Сглотнув ком, я еще раз оглядываю улицу, ища Эдуарда. Где же он? Он должен был найти в порту человека, который нас вывезет. Неужели что-то случилось? Мимо меня со свистом проносится машина. Я вжимаюсь в стену, взгляд бегает. После того, как Фидель пришел к власти, улицы Гаваны утратили дружелюбный вид. Вдруг я вспоминаю то, что по секрету рассказал мне отец, когда прощался со мной в особняке на пляже. Мирамар, район, где мы раньше жили, находится примерно в двух милях от гостиницы Гавана «Хилтон» но я столько раз ночами ускользала из семейного гнезда, что знаю гаванские улицы, как никто другой. Можно, конечно, сидеть здесь и ждать помощи, а можно? Я направляюсь к дому. Окна большого особняка, где прошло мое детство, не горят. В темноте он кажется почти таким, как я его запомнила. Несколько раз оглянувшись, Я торопливо перехожу улицу. Кто здесь сейчас живет, мне неизвестно. Наверное, кто-нибудь из приближенных Фиделя. Наша прислуга, конечно, разбежалась. У меня возникает такое ощущение, будто я совершила путешествие во времени и вернулась в те дни, когда мы с Эдуардо и Алехандро тайком посещали политические собрания. Все кажется и очень знакомым, и вместе с тем совершенно чужим. Вот я подхожу к дому, протягиваю руку к воротам и замираю. Здесь я нашла тело брата, выброшенное из машины. Здесь все началось. Кровь Алехандро протекла сквозь гравий и впиталась в землю. В доме, где пересы жили на протяжении нескольких поколений, нас больше нет». Однако частичка души моего брата, наверное, здесь, охраняет наше гнездо для нас. Морщись от скрежета металла, я открываю ворота. Еще раз осматриваюсь, почти готовая к тому, что люди Фиделя выйдут из черноты мне навстречу, чтобы схватить меня. Но на улице тихо. Темная громада нашего дома молча смотрит на меня. Почти не различая очертаний предметов, я двигаюсь по памяти. Интересно, не избавились ли новые хозяева от портрета Корсара, старейшего из наших предков, о котором сохранились письменные упоминания? В детстве мы обожали сочинять про него разные истории. Элиза, мне кажется, даже воображала себе, будто она к нему немного неравнодушна. Висит ли рядом портрет его супруги? Кровь этой женщины, приплывшей из Испании, чтобы выйти замуж за человека, с ужасающей репутацией, течет в моих жилах. Изменился ли дом с тех пор, как мы уехали из Гаваны? Может быть, за эти почти пять лет новые хозяева все внутри переделали? На заднем дворе есть сарай, где наши садовники хранили инвентарь. Я подхожу, спотыкаясь о неровность, которой раньше не было, и замираю. Пальмы качают листьями на ветру, слышен шелест травы и кустарников. В моем распоряжении еще час или два. Потом солнце лишит меня покрова темноты. На Кубе сейчас царит атмосфера страха и неопределенности. «Любой, кому я попадусь на глаза, может сдать меня полиции. Если моя жизнь, пока я здесь, зависит от слова Фиделя, то лучше не рисковать». Я открываю дверь сарая, быстро нащупываю черенок лопаты и выхожу. Следуя отцовским инструкциям, останавливаюсь перед старой пальмой. Здесь мы с сестрами играли в детстве. Здесь я впервые украдкой поцеловала Эдуарда. Начав копать, я слышу вдалеке какой-то шум и цепенею. Мысленно стараюсь отыскать его в каталоге звуков нашего поместья. Может, это шелестят листья? А вдруг я не смогу отыскать человека, который согласится вывести меня из Гаваны? Вдруг с Эдуарда что-то случилось? Все стихает я продолжаю копать. Мой взгляд останавливается на доме Родригесов. Здесь ли они, наши соседи и друзья? Хорошо бы еще разок увидеть Анну, хотя впутывать ее в наши дела, конечно, слишком рискованно. Куба сейчас, пожалуй, опасна, как никогда. Лопата натыкается под землей на что-то твердое. Я опускаюсь на колени, пачкая платье, купленное для соблазнения Фиделя, и мои пальцы нащупывают деревянный ящичек, который хранился в отцовском кабинете. Этот сундучок мне хорошо знаком. Я иногда воровала спрятанные в нем деньги, чтобы передать Алехандро. Папа наверняка замечал недостачу, но мы об этом никогда не говорили. Я достаю коробку из земли и снимаю крышку. Отец не сентиментален, и сейчас я этому даже рада. Никаких фотографий и прочих памятных вещиц в сундучке нет. Он весь набит ювелирными изделиями, деньгами и другими ценными вещами, которые мы в свое время не смогли увезти с собой» теперь у меня в руках достаточно весомых аргументов, чтобы я смогла убедить кого-нибудь рискнуть жизнью ради моего возвращения во Флориду. Мне, конечно, больно думать о том, что придется оплатить свое спасение фамильными ценностями, но, честно говоря, лучшего применения им сейчас не найти. Отец, я совершенно уверена, согласился бы со мной. То, чем мы когда-то дорожили, теперь уже не кажется таким важным. Поднявшись с земли с коробкой в руках, я опять слышу тот шум, который приняла за шорох пальм. В следующую секунду луна выходит из-за облака, и я вижу перед собой человека с пистолетом, направленным мне в грудь.